Глава двадцать четвертая. Зоя сидела в кухне, Рэмзи варил кофе, и тут затарахтел ее телефон. Кто мог прислать сообщение посреди ночи? «Ну, Но, конечно, диджей Джесс. Он бодрствует и не тогда, когда большинство людей». «Не смотреть незачем», — громко проворчала Зоя. «Ты уже победил». Но она, конечно, все равно открыла письмо. «Послушай, все эти квартиры полный хлам». Давай забудем об этом, ладно, детка? Ты кажешься счастливой, только пусть Хари перестанет говорить как шотландец и научи его болеть за Тоттенхэм. Зоя прижала ладонь к губам. Ох, боже мой!» «Что?» «Но он...» Она нахмурилась. «Но он же никогда не болел за Тоттенхэм!» Зои бесконечно долго смотрела на текст, а потом отправила в ответ длинный ряд значков, целый поток сердечек и поцелуев. «Сердца и поцелуи?» — спросил Рэмзи, заглядывая через ее плечо. «А мне не достанется немножко». Зоя посмотрел на него. Дом молчал, не издавая ни единого звука, словно задержал дыхание. А снаружи в глубокой тьме тихо шелестели деревья. Это была очень тихая минута. Зоя подняла взгляд на Рэмзи, такого огромного, смотревшего на нее с таким желанием и с такой надеждой. Он был совершенно неотразим в умирающем свете кухонного камина. я полагаю ты мог бы навещать комнату служанок тебе придется объяснить мне где они находятся перестань засмеялась зоя когда он крепче прижал ее к себе вообще то ты такая проговорил ремзи невероятно маленькая я много об этом думал вот как пробормотала зоя когда ремзи повертел ее в руках пойдешь прямо по задней лестнице боже Выдохнул Рэмзи, отрываясь от нее. Он взял кофейные чашки, сполоснул их в раковине и поставил в посудомоечную машину. Кстати, сказал Зои, думаю, ты бы удивился, узнав, как подобные поступки опеняют женщин. Неужели? Рэмзи взял Зои за руку, и они погасили свет в кухне, шикая друг на друга. Джесс в Лондоне положил на стол свой телефон. Ты все понял? спросила Шанти, массируя ему шею. «Наверное, она думает, что я совсем свихнулся», — покачал головой Джесс. «То одно у меня на уме, то другое». «Полагаю, ты как раз самый не в ее жизни», — заявил Шанти. «И я очень горжусь тобой». На глазах Джеза выступили слезы. «Но я... я так скучаю по нему». «Мы можем его навещать», — возразила Шанти. «Ты сам знаешь, что там ему лучше. Ты понимаешь, что это место как раз для твоего сына. Свежий воздух, дети вокруг». Ему не нужно сидеть в одиночестве. Ты видел, что это для него самое лучшее. И ты поступил правильно. Я тобой горжусь». Джесс кивнул, уже не сдерживая слез, а Шанти прижалась к нему сзади и крепко обняла.